Глава 42 И он придумал, о чём Вика узнала совершенно случайно, решив послушать, о чём доктор, еженедельно навещавший мать и ребёнка, в первую очередь ребёнка, конечно, секретничает с фон Клотцем. В предыдущие два визита из кула уезжал сразу же после осмотра и данных им рекомендаций, положив предварительно в карман конверт с приятно хрустевшими бумажками. Но на этот раз фон Клосс зачем-то отвел врача к себе в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Вика мгновенно насторожилась. Любое отклонение от раз и навсегда установленного им же самим порядка могло означать только одно — ее тюремчик что-то затеял. «Как думаешь, помпон?» — зашептала она, наклонившись к усталотпоредремывавшему малышу. — Еще бы не устать. Трясли, поворачивали, за руки ноги дёргали, в уши, рот и нос лезли всякими холодными штуками. Столько сил на сопротивление, и возмущённый ор ушло. Какую гадость придумал этот урод! Вряд ли он потащил свою нору врача исключительно с целью выкурить по сигаре и насладиться творчеством Вагнера. А, помпошка? Ответом было уютное посапывание. Мальчик сдался усталости и уснул. — Ладно, спи, а я пойду вниз на разведку, пока сладкая парочка, Проша с Васей, из леса не вернулись. По дому Вика теперь могла передвигаться совершенно свободно. Фон Клосс был абсолютно уверен, что с ребенком на руках его пленница бежать не рискнет, потому что действительно любит сына и меньше всего хочет причинить ему вред. Так что дверь ее комнаты больше не запирали. Чем Вика и воспользовалась, бесшумно выскользнув в коридор. Постояла пару секунд, прислушиваясь. А вдруг помощнички из леса вернулись? Нет, похоже, в доме тихо, и со двора их бубнёж не доносится. А вот из кабинетов он клоться, как раз доносится, бубнёж. Стараясь не скрипнуть ни одной ступенькой, девушка осторожно спустилась вниз и на цыпочках приблизилась к двери кабинета. И вот уже невнятный бубнёж распался на отдельные слова, которые складывались, предположение не самые добрые и приятные для Вики. «Не понимаю, зачем вам это?» По голосу было слышно, что доктор действительно недоумевает. «А вам не все равно? Вы, главное, скажите, это реально?» «Стопроцентные гарантии дать не могу, поскольку никогда лично не делал ничего подобного, но методикам неизвестно». «Вот отлично. Когда сможете достать все необходимое?» «Ну, не знаю». Думаю, месяц-два понадобится. Двойной тариф за срочность. Две недели. Я попробую. Не попробую, а сделаю. Если бы я работал в психиатрической клинике, я бы мог справиться в нужные вам сроки. Но я всего лишь обычный терапевт, понимаете? И работаю в обычной районной больнице. И для того, чтобы достать необходимые препараты, надо выйти на нужного человека. А пока таких выходов у меня нет. Придется наводить справки, причем делать это осторожно. Вам ведь, насколько я понимаю, по-прежнему не нужна огласка. Правильно, понимаете. Главное полная конфиденциальность. Иначе, ну, вы в курсе. В курсе, в курсе. Проворчал Экскулап. Все равно не понимаю, зачем вам превращать здоровую, красивую женщину в полуовощь? Она ведь после всего будет в состоянии разве что себя обслуживать, и то не всегда. О том, чтобы следить за ребенком, растить его, воспитывать. И речи быть не может. А вот это не ваше дело. Я, по-моему, уже говорил. Не надо, чтобы жена моя была официально признана недельспособной. Понятно? Физически здоровой, но умственно отсталой. Причем любая возможность малейшей реабилитации должна быть исключена. Это обязательное условие. Понятно, понятно. Но тогда не надо меня торопить. Понятно? Мстительно передразнил фон Клотца врач. — Спешка нужна только при ловле блох. — Никогда не понимал этих ваших русских поговорок, — проворчал фон Клотц. — Ну что ж, я готов ждать столько, сколько понадобится, но в разумных пределах. — Затягивать процесс тоже не в моих интересах. Мне будет гораздо спокойнее жить, когда вы с супругой и ребенком уедете к себе на родину. — Значит, договорились? Скрипнуло кресло. Похоже, кто-то из собеседников встал. что могло означать окончание разговора. И вики совсем не хотелось, чтобы ее здесь увидели. И поняли, что она все слышала. Тогда у них с помпоном точно не будет ни единого шанса. Девушка автоматически попятилась, едва не налетела на стул, и только тогда сообразила развернуться и возвращаться к себе в комнату естественным путем, лицом вперед, а не эм, тылом. Что уж можно было считать достижением, потому что после всего услышанного в голову просочился и нагло присвоил себе царскую корону сумбур. Лохматое такое, неопрятное существо, состоящее из совершенно несовместимых частей тела. Там были руки, хвосты, шипы, чешуя, щупальца, и даже парочка псевдоподобий наличествовало. И все это шевелилось, дергалось, топорщилось без какого-либо порядка и последовательности. Так что передвижение в пространстве вертикально — на ногах и лицом вперед, само по себе было доказательством невероятной силы воли и убедительной победы разума. И, между прочим, не единственный. Он, разум, смог еще и довести носительницу до ее комнаты осторожно бесшумно, а не ломануть стопотом наверх, роняя по пути предметы меблировки и себя. Последним усилием, вибрируя от напряжения, разум довел хозяйку до кровати и, уронив ее на постель, вырубился от изнеможения, оставив сумбур на царстве. И Вике пришлось еще с полчаса тупо пялиться в потолок, даже не пытаясь разобраться в сплетении клубкомысленных рук, хвостов и псевдоподобий. Хорошо, хоть фон Клосс не зашел в это время в комнату, а то, благодаря его величеству сумбуру, пленница могла похе... бы <губит> их испортить тщательно проработанный план побега, выдав себя истерикой. А план был. И подготовка уже почти завершилась. Оставалось только восстановить физическую форму до необходимого уровня. Необходимого для длительного похода по лесу. тому же с ребенком на руках. Она думала, что в запасе еще как минимум месяц. оказалось оказалось, что никакого запаса времени нет. Потому что фон Клоуц изменил первоначальный замысел в соответствии с реалиями. И ребенок не может обходиться без матери. Значит, поедет с матерью. Вот только мамочка будет слегка, да нет, не слегка, сильно того. Послушная кукла, зомби, ничего не соображающая и нуждающаяся в опеке. Но кормить ребёнка она сможет? Сможет. На руках его держать, чтобы малыш не орал, как сумасшедший? Тоже сможет. А вот рассказать опасную для фон Клодца правду не сможет. И помешать его планам? Тоже. А значит, надо поторопиться. Да, и скулопныл, что ему для подготовки необходим минимум месяц. Но вдруг у него получится все провернуть гораздо раньше, недели через две или даже через одну. Сумбур еще вяло вздрагивал одним из хвостов, но царская корона давно уже вернулась к разуму. Инстинкт самосохранения помог. Нужная зверюга в определенных жизненных ситуациях, скажу я вам. И Вика больше не следила за ползущей по потолку мухой. Она следила через окно за беседовавшими возле машины фон Клодцем и его подельником, напрочь забывшим данным когда-то клятву Гиппократа. Договорились, значит, упыри. Ну что ж, предупрежден, значит, вооружен.